Эпизод 8. Пустое место. Теперь, что он понимает, что стал символом предательства, памятником подлости. Продолжая висеть на столбе, он ищет за что бы ухватиться, чтобы выжить. Есть надежда, что толпа простит его, учитывая через какие страдания ему пришлось пройти. Пожалеет бедолагу. Но эти мысли быстро сходят на нет, когда он слышит, какие оскорбления и угрозы вылетают из камер ему вслед. Новая волна тока проходит по телам Стоуна и Павла через некоторое время еще раз. 303 кричит. Он не может понять, как это заключенному номер один удается сдерживаться то дрожит, шипит, но молчит. Нет сомнений, что ему тоже больно. Нет сомнений, что Павел обычный человек, а не киборг или инопланетянин. Он кричал во время пыток. У него шла кровь, и если бы не Стоун, он был бы, вероятно, уже мертв. Снова разряд тока. Безуспешно. Контролировать себя невозможно. Тело бьется в конвульсиях. Зато он сделал открытие. Во время воздействия тока мозг просто перестает работать. Ты будто мгновенно выпадаешь из реальности и чувствуешь лишь смесь боли и ощущения, а сознание разбивается на тысячи осколков. А когда все проходит, ты просто пытаешься собрать из того, что осталось, нечто цельное, травмированное, но цельное, и никак не можешь повлиять на процесс восстановления. Просто терпишь, болишь, ждешь, пока сознание включится, как операционная система после аварийного отключения. Некоторые данные восстанавливаются, некоторые нет. Очень ловко, чтобы мы не уснули. Думает Стоун и даже выдавливает улыбку. Сердце не сможет долго выдерживать такие нагрузки, так что теперь общение с Декарём не особенно повлияет на мою репутацию. Именно поэтому он озвучивает самое главное из того, что хочет узнать, пока еще жив. Ты убил Хадира. Что он не знает, что из сказанного Брауном правда, но дикарь вполне мог убить его соседа. Тот молчит. Кажется, уснул или потерял сознание или умер. Нет, такие не умирают. Если он умудрился выжить в колонии за три года, то вряд ли этот столб и электрическая щекотка способны его прихлопнуть. Эй, ты убил Хадира. Приступ гнева. А чего теперь бояться? Стоун напирает дальше. Это ты его убил? Павел медленно открывает глаза, смотрит на стол, он скорее задумчиво, чем раздраженно. Он будто пытается понять, неужели это насекомое умеет разговаривать? Неужели оно решило заговорить с ним? И в таком тоне приступ страха охватывает 303-го. Не перегнул ли он палку? Вспоминает, что они рядом, но крепко привязаны к столбам, особой уверенности это не придает. Напомнившись, быстро отводит взгляд. А ты просил кого-нибудь его убить? Нет, Браун врет. Я не я не говорил ни о каких убийствах. Это мой Что он осекается. Да, ему хотелось бы назвать Хадира другом, но сейчас в чем смысл? Дружить надо пока живы. В дружбе с мертвым человеком нет смысла. И нужна ли мёртвому твоя дружба? Ты сам ответил на свой вопрос. А теперь заткнись. Через 12 минут тот парень умрёт. Думая об этом. 12? Ты что, считаешь? Дикар не отвечает. Этот парень редкостный подонок размышляет, Стоун, пытаясь выбросить из головы всё, что связано с Гарри, но не может, зная, что тот сейчас лежит на полу в четырёх стенах, со связанными конечностями и с заклеенным ртом в ожидании смерти. Через некоторое время Стоун и вся колония слышат ужасное. судорожный стук в дверь карцера. Видимо, Гарри как-то встал или частично освободился. Стоун молит бога, чтобы это скорее прекратилось, чтобы прекратились муки его соседа. Вот что ожидает тебя, комментирует Павел. И всех остальных: смотри и слушай. Заткнись, срывается Стоун. Заткнись, ублюдок, заткнись! Стоун ревёт. Не имея возможности вытереть слезы руками, он пытается это сделать плечами. Ты умрешь раньше меня. Ты должен находиться там. Это ты должен был подохнуть такой смертью, а не он. Понял? Грёбаный дикарь. Ты должен так подохнуть. Я знаю, спокойно отвечает Павел и отворачивается. Но пока нельзя. Стоун замирает с открытым ртом, не зная, что еще сказать после такого. Только он наскребает в себе пригоршню храбрости на очередное оскорбление, как Павел его опережает. Сейчас ударит током. Плевал я на, начинает Стоун, но напряжение, бегущее по рукам, прерывает его возмущение. Он опять кричит: "Не в силах это терпеть". Когда все заканчивается и он приходит в себя, всякое желание оскорблять Павла исчезает. Исчезает само желание жить. Гарри больше не слышно. Сигнал Двери распахиваются, заключенные выходят на обед. Стоуна в очередной раз поражает разряд, но он уже ничего не чувствует. Он не знает, сколько тут висит. Иногда пропадает понимание, где он висит и висит ли вообще. Он будто плывет где-то в космической невесомости. Теперь ему понятна реакция Павла на электричество. Тот вполне возможно здесь с утра и давно перестал чувствовать что-либо. В в лицо прилетает какой-то легкий, но твердый предмет. Он резко просыпается. В ушах теперь шумит. С трудом разбирает ругательство в свой адрес. В дикаря никто не решается ничем кидаться, а оскорблений вполне хватит, ведь его закрытые глаза еще не означают, что он спит, да и оковы не вечны. Самсуров скоро вернется. Снова будет живым мертвецом расхаживать среди них, по обыкновению, смотря куда-то сквозь заключенных, сквозь стены мункейджа. И тогда вполне возможно придется отвечать за свои поступки и даже за слова. Что пытается разглядеть в собирающейся очереди Оскара и Бена, но у него не хватает сил концентрироваться на чем то Хочется уснуть, надолго. С пятого этажа доносится шум. Два охранника поднимаются. В руках у одного из них черная сумка. Они сигнализируются смотровой, и камера, в которой был заперт Гарри, открывается. Стоун следит за входом, надеясь, что сокамерник просто появится, как ни в чем не бывало, и пойдет в свою старую камеру, чтобы лежать дальше, проклиная себя и весь свет. Но его нет. Охранники заходят и пропадают в темноте. Павел также следит за происходящим. Они провожают глазами подонков в черной форме, выходящих из камеры с мешком для трупов в руках, в нем угадывается бездыханное тело. Спускаются и через всю территорию первого сектора, разрезая толпу по диагонали, идут к воротам, где выстроились заключенные, готовые выйти на обед. Некоторые, не выдержав, отворачиваются, на лицах других страх и растерянность. Труп выносят первым, затем движение в сторону столовой открывается для всех. После обеда стартуют терки. И вначале все пытаются обходить участок территории у забора, где установлены столбы с провинившимися. В середине отведённого натюрки времени становится очевидным, что эффективность работы падает, а смелеев заключённые начинают игнорировать столбы позора, и привычная активность плавно возвращается. Никто из тех, кто проходит внизу, не решается бросать в лицо дикарю оскорбление. Жалкие попытки задеть его то и дело доносятся из безликой толпы, но дикаря они совершенно не волнуют. Да и сам источник ругательств, высунув на секунду голову, мгновенно ныряет обратно в толпу. Стоун в первый час на столбе, размышлял о том, как было бы круто столкнуть дикаря и отдать на съедение волкам, но заметив, что волки эти вовсе не волки, а гиены, он понимает, что толку не будет. Даже лежащего на земле изувеченного зверя они не попытаются добить. Стадо трусов. Стоун теряет силы. Ему тяжело оставаться в сознании. Несколько раз в толпе ему мерещится Хадир. Его лицо мелькает и тут же теряется. Иногда Стоуну кажется, что все это сон и надо проснуться. Да, Стоун провинился и висит на столбе позора, но Хадир жив. И тогда он начинает судорожно бегать взглядом по толпе, надеясь его найти, надеясь раскрыть всем правду. Ведь если Хадир жив, то и ему тут не место, а то, что происходит сейчас это просто театр. Чья-то шутка, просто грёбаная шутка. После очередного разряда током Стоун решает ради интереса провести анализ своего физического и морального состояния. Отсутствие сна, голод, жажда, потеря крови, сотрясение мозга, ребро. Интересно, думает ли кто-нибудь о том, как я все еще не сдох? А если я умру, то что сдастся первым? Тело или разум? Разум. Удары током, вставляет Павел. Стоун смотрит на него удивленно. Электричество влияет на мозг, поясняет тот. Влияет на психику, на сон. Первой издаёт голова, что он размышляет, сколько всего он произнес вслух, считая, что говорит про себя. Кажется, за последний час он нашел себе классного собеседника и успел много чего обсудить. А кто это был? А был ли вообще дикарь слышал все или только концовку? Даже сейчас я говорю вслух. Теперь реальность довольно расплывчатое понятие. Вполне возможно, что он до сих пор там, в тёмной клетке, или уже мёртв. Гарольду и Хадиру можно, а ему нет. А с чего бы ему жить? Чем он это заслужил? Хадир знал про посылку, а Стоун он тут причём? Браун оставил его в живых, чтобы посмотреть, как его растерзает толпа. Таков изощрённый план начальника-психопата. Реальность, сон, сон, реальность. Кто бы мог подумать, что между ними такая тонкая грань. Вот бы кто-нибудь сдал ему крепкую пощечину или плеснул холодной водой в лицо. Павел, звучит спокойный голос из-за спины, со стороны сектора 2. Павел Дикарь открывает глаза. Что он не может развернуться, чтобы увидеть человека за спиной, но этот голос он знает. Чего тебе? Дикарь даже не пытается оглянуться. Он отвечает так, будто знал, что рано или поздно она придет. Как ты? В голосе девушки слышится тревога. Что тебе нужно? Кая за тебя беспокоится. Со мной все нормально. Не приходи больше, рассерженно бросает Павел. «Все нормально? думает Стоун. Если для Павла избиения, удушения и последующие пытки с применением тока это «все нормально, То, что должно произойти, чтобы он сказал, что все не очень хорошо. Ты знаешь, что если она попросит, я снова приду. Наступает тишина. Луна молчит. Стоуну кажется, что она ушла, но потом он слышит. Ты должен кое-что узнать. Павел никак не реагирует. Это касается Она осекается. Ладно, я приду, когда тебя освободят. Ты выслушаешь меня? Он все еще молчит. Хорошо, отвечает она скорее самой себе и уходит. Вновь это чувство странной зависти к Павлу, Стоун не понимает, почему именно он пользуется такой популярностью у девушек. Почему приходит Луна и интересуется его состоянием? Впустите его на ночь во второй сектор, оставив камеры открытыми, и он перегрызет всех девушек, как лиса кур. Вот бы и ко мне кто пришел. Какая-нибудь красотка спросила, как я тут подонок. Он не заслужил такого отношения к себе. Парни боятся его, а девушки липнут. В этом нет логики. Опять тишина. Нет, она ведь могла поинтересоваться и у меня, как мое здоровье. Это случилось отчасти из-за нее. Я шел за ней, когда наступил на чужую территорию. Она могла спросить у меня хоть что-нибудь. Нет, нет, она права. Я пустое место, полный ноль, существо, готовое топить других лишь бы не утонуть самому. Я вспомнил твои слова. вероятно, ты права. Парни из моей камеры и бурильщики согласились бы с тобой, но не смогут. Их больше нет. Никого не осталось. Но она могла бы спросить, как у меня дела. Я здесь потому, что спас их любимчика. Я его спас. В чем смысл разговора со мной? Есть для этого причина. В мункейдже для всего нужна причина. Ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе. Ты мне ток по венам ток по жилам, ток по коже, ток по пальцам. Темнота. Терки движутся к завершению. Как долго мы будем тут висеть и почему это мы? Я сам по себе. Нет, нет, это он, это дикарь сам по себе, а я часть Мункейджа. я часть толпы. Я должен быть там, внизу. Я должен вместе с остальными показывать на него пальцем и оскорблять. Зачем нас объединять? Мы не друзья, не команда. Он всё худшее, что может быть в этом месте, а я просто случайный заключённый. Лучше бы мы висели по краям. И вообще, я ничем не отличаюсь от тех подонков внизу. Каждый бы так поступил, каждый. Мы все хотим выжить, а кто не хочет? Кто не хочет, ублюдки? Бен, возьмите Бена. Давай его вместо меня. Бен, Бен, Бен. Нет. Нет, он хороший. Хороший парень. Он один хороший парень. Мой друг, мой защитник. Мы с ним друзья. Мы с ним, а не с этим зверем. Что он нас узнаёт, что в этих обрывках мыслей не так много логики, как ему хотелось бы. Он смеется над самим собой, над своим состоянием. Но даже смех, возможно, звучит только в его голове. Сколько раз он собирался бросить синтетику. Во время тёрок, что он замечает на себе встревоженный взгляд Оскара, О разговоре не может быть и речи. 301 человек репутации и истон это понимает. А если Оскар поверил в сказанное Брауном? Если поверил в то, что по моей команде Дикарь прибил Хадира, чтобы забрать загадочную посылку? А если это сделал я, но просто уже не помню. Считаюсь ли я убийцей, если не планировал этого? Я ведь ни при причём. Да, сболтнул лишнего. Да, попытался сесть поближе к торту, но совсем чуть-чуть. Так, чтобы дотянуться пальчиком и украсть немного крема, как в детстве. Как в детстве. С мамой, с папой. Как в детстве. Что он плачет или не плачет? Настоящие ли это слезы? Денни. А, не лезь пальцами, сколько раз говорила, весь в папу. Ха. Это правда. Я тоже так делал. Ты сейчас делаешь. Подождите, сейчас порежу. Тебе какой кусочек? 6 лет это не шутки. 6 лет это не шутки. Разряд. Отключение сознания, темнота. Сигнал. Что он просыпается и судорожно оглядывается по сторонам. Мункейдж тускло освещен. На площадке никого нет. Он поднимает взгляд. Заключенные быстро направляются к камерам. Едва ли не каждый смотрит на Стоуна и дикоря в Капли пота текут по лицу 303-его. Всё ещё дышишь? звучит снизу. Стоун видит Хадира, безмятежно сидящего на заборе рядом с ним. Тот стучит кончиком пальца по подошве обуви Стоуна. Да. А твой сосед? Стоун поднимает глаза на Дикаря. Первые в ключки. Надеюсь, нет. Сдох наконец. Ты так относишься ко всем своим соседям, выдает язвительную шутку Хадир. Всем соседям желаешь смерти. Я не желал, они, не... знаешь, парни нашли себе новую забаву. Хадир кивает на заключенных, стоящих на балконах. Они делают ставки, кто из вас умрет быстрее. Вряд ли я тебя удивлю, но если поставить на то, что ты умрешь раньше, на этом ничего почти не заработать, а если поставить на дикаря, есть маленький, но шанс сорвать куш. Он убил тебя, перебивает его Стоун. Друг, я в твоей голове и знаю столько же, сколько и ты. Может он, а может не он, а может я жив и сплю на койке. Стоун бросает взгляд на свою камеру. Там действительно спит Хадир. А я сплю прямо сейчас. Трудно сказать. Кстати, говори тише, иначе другие решат, что ты болтаешь сам с собой. Я и так болтаю сам с собой, раздраженно кричит Стоун. Успокоившись, он обращается к Хадиру. Я не чувствую ног. Наверное, затекли. И руки, кстати, тоже. Нос, наверное, чешется. Можно было бы попросить и Илуну, но мне кажется, ваши отношения сейчас переживают не лучший период. Вам нужно побыть на расстоянии. Представь, что между вами забор под напряжением и нельзя общаться. Как тебе идея? смеется Хадир. Так что насчет носа? Может, попросить соседа? Он кивает на Дикаря. Или меня? Где ты был два часа назад, когда я чувствовал лицо? Ну, тогда расщепления еще не было. А сейчас ты летаешь в облаках. Глаза вроде как открыты, а разум. Раз ты в моей голове, то знаешь, что происходит со мной. Столько же, сколько и ты. Твою мать, злится Стоун. Просто скажи мне, когда я умру. Я что, провидец? «Умрешь тогда, когда умрешь, друг. Сигнал, наводящий ужас на всех заключенных. они прячутся в камерах. Ящер шепчет в ужасе Стоун. Улыбнувшись, Хадир смотрит на ворота и добавляет: "Да, шансы на твою смерть резко возросли". Звучит то самое верещание, двери камер закрываются. "Я вот что подумал. А что насчет меня? Если он убьет тебя, то получается, умру и я, а мне будет больно". "Ты уже умер". "Относительно кого?", спрашивает Хадир и спрыгивает с забора. Стоун смотрит ему вслед, но бывшего сокамерника там уже нет. Крик ящера врывается в каждый угол Мунгейджа. Стоун снова просыпается, оглядывается по сторонам, а затем замирает в ужасе. Смотрит на открывшиеся ворота и дергается, предпринимая безнадежную попытку сбежать. Теперь он понимает, что значили взгляды толпы. Сегодня ее ждет настоящее зрелище. В темноте дверного проема заметны красные точки, судорожно бегающие по первому сектору. Не дергайся», — бубнит еле слышно Павел. Глаза его также закрыты. Ящер медленно выходит на площадку, направляется к лестнице, но остановившись прямо в центре, смотрит на пятый этаж, на камеру Павла. Он чувствует, что что-то не так. Чувствует, что меня там нет. Как? тихо спрашивает Стоун. Запах, звук, как ящер почувствовал это изменение. Сейчас будет разряд. Сожми кулаки, закрой глаза, максимально напрягись каждой мышцей тела. Закрой рот и сконцентрируйся на том, чтобы просто это стерпеть. Осталось секунд 10. Сжаться и терпеть, не кричать. Понял? Продолжает шептать Павел. Что он выполняет рекомендации, но когда приходит момент, все равно сразу вскрикивает. А какой концентрации может идти речь, если он не может думать ни о чем, кроме боли, думать и кричать? Это плохо, комментирует реакцию 303-го Павел, когда они приходят в себя. Ящер поворачивает голову на 180 градусов, от камеры в их сторону. Он некоторое время смотрит на столбы. Красные зрачки на мгновение пропадают, когда он моргает. Изучив инновации забора, он медленно скользит взглядом вверх по столбам, пока не замечает заключенных. Шепот усиливается, словно волной. Нечто отдаленно напоминающее человеческую речь впивается в сознание Стоуна и шепчет. Шепчет. Шепчет. Повернувшись к заключенным и телам, существо не спеша подходит к ним. Он нас убьет!» – бурчит себе под нос Стоун. Закрой рот. Спокойно и не открывая глаз отвечает Павел. Если постарается, он нас достанет. Не давай ему повода пробовать. Ящер подходит к забору, подносит руку к гудящим прутьям и в сантиметре от них останавливается, не решаясь дотронуться. Сто он мысленно радуется, что наконец есть хоть какая-то польза от электричества. Неистовый крик доносится до них вида остальных заключенных. Злиться комментирует Павел реакцию ящера. Я так и понял твою мать, твою мать. Просто жди. Ящер так и остается внизу, будто забыв о необходимости совершить обход. Он не сводит с Дикаря и Стоуна своих маленьких хищных глаз. Шепот не прекращается. На лице стоуна вырисовывается улыбка, откуда-то изнутри пробивается истерический смех. Следствия того, через что ему пришлось пройти в последние дни. Эй, громко говорит Павел. Стоу, начнувшись, смотрит сперва на Павла, потом на ящера, к которому 303-й, как оказалось, тянулся всем телом. Он у тебя в голове, тихо объясняет Павел. Ты проиграл. Пока он не уйдет, знай, что он в тебе, и тебя сейчас спасает только то, что ты привязан. Он не ты у него в руках. Смирись с этим. Нет, я контролирую себя. Ты скребешь ногтями по столбу до крови. Павел кивает ему за спину. Стоу, осознав это, останавливается, и в тот же момент острая боль, будто кто-то засовывает иголки под ногти, поражает его. Он шипит, закусив нижнюю губу. Теперь думай о хорошем, продолжает медленно Павел. О хорошем можно о плохом Думай о том, что отвлечет твое внимание, о том, что займет все пространство в твоей голове. Не колония, не космос, что-то совсем далекое». Что он начинает думать? О многом: о семье, о первой любви, о работе на НВК, о работе на бурильщиков. Спустя полчаса их в очередной раз бьет током. Ящер не реагирует. Он ждёт, пока обессиленная жертва сама упадет к нему в лапы. Я так больше не могу. Заткнись. Иначе что? Он меня достанет? Он уже тебя достал. И что мне делать? Сто у охватывает ужас. шепот в его голове все громче. Я же сказал, думая о чем то хорошем. Не было в моей жизни ничего хорошего. Ты же хотел умереть. Так в чем проблема? Просто отвлеки его. Он же хочет тебя прибить. Ты ему нужен. Так сделай что-нибудь. Мне нельзя умирать. Только после того, как вырежу одно сердце. Я помогу его убить, <смех> бормочет Стоун. Я помогу убить Брауна, помогу убить Ящера. Ящер это Браун. Браун это Мункейдж. Мункейдж это Ты сходишь с ума. Закрой свою пасть. Павел говорит таким тоном, каким отец объясняет ребенку, почему нельзя совать пальцы в розетку. Если он полезет наверх, то его ничего не остановит. Стоун замолкает. В глазах все плывет. Он видит то одного ящера, то десяток. Иногда вместо Павла рядом с ним находится один из этих монстров, тянет к нему руки, проводит по горлу острыми когтями. Стол он опять пытается думать о чем то хорошем. о жизни на земле, о том, как хакеры с разных концов страны атаковали сервера Пентагона. Безуспешно, но было весело. Весело. Весело было дома, с семьей. Думать о семье, о матери, об отце, которого он помнит лучше, о том, что они друг другу обещали, что еще встретятся. Много-много лет назад. Шёпот возвращает его в искаженную реальность. Ему кажется, что оковы с рук и ног пропали, и он падает в руки ящера. Стоун в ужасе кричит. Очередной разряд тока. Сигнал. Яростное верещание и тишина. Шёпот еще несколько минут эхом отдается в дальних уголках пораженного разума. Его бездыханное тело бороздит космос в окружении космического мусора. Земля и ее спутник, на котором, если приглядеться, можно заметить серебряный купол мункейдж, все всё дальше. Столн чувствует холод, обволакивающий тело. Этот холод отличается от аномально морозных зим на севере Канады, где он однажды побывал. Довольно быстро ему становится тепло и даже жарко. Не в силах контролировать свое свободно парящее тело, Стоун может только догадываться, куда оно направляется. Схватившись за что-то, он наконец обретает над собой контроль. Его больше не кружит. Через мгновение он замечает, что держится за пакет с очертаниями человеческого тела испуганно отталкивает от себя Гарольда и с двойной скоростью движется дальше, к солнцу. Небесное светило притягивает к себе весь мусор сгореть, превратиться в космическую пыль и рассеяться по тысячам галактик. Что он не может понять? То ли этого ему хочется прямо сейчас, то ли это его кошмар. Открыв глаза, Стоун видит серебристый пол. Стоун парит в метре над плиткой? Гравитацию отключили или он все еще спит? Стоун пытается оглянуться, но до сих пор ощущает за спиной столб. "Давай!" командует охранник. Другой освоболяет руки и ноги Стоуна из мертвой хватки оков, и 303 падает на пол. Он чувствует, как удар выбивает из него воздух, вернуть который обратно в легкие нет сил. Нет сил даже от откашляться. Внутри будто образовался вакуум. Охранники уносят столб. Столн с трудом переворачивается. Крыша опять непрозрачная и доступ к космосу закрыт. Столба рядом уже нет, как и самого Павла. Площадка пуста. 303. Как выспались?» Перекрывая потолок над ним медленно нависает вытянутое лицо Брауна. Отлично, сэр выдавливает из себя стоун. Начальник нагибается к нему и тихо продолжает. «Твое дело некоторое время было засекречено, но сегодня оно обновилось. За время руководства колонии я такое наблюдал всего несколько раз. Знаешь, в каких случаях это происходит? Стоун мотает головой. Когда вначале принимается решение, а затем находится причина. В твоём случае думали они долго, а выбрали не очень впечатляющую статью. Я разочарован. Кража интеллектуальной собственности. Начальник усмехается. «Признаешь вину? Я готов признать все, лишь бы не оказаться снова на столбе. Правильный ответ, усмехается Браун. Вставай. Стоун тяжело поднимается. Дрожащие ноги еле держат его. Ты быстро учишься. Мне пришлось копнуть глубже, и судя по моим данным, ты умный парень. Я бы даже назвал тебя самым умным среди этих обезьянок, не будь у нас Мелфата. Теперь мне известно о тебе многое. Надеюсь, ты не осуждаешь меня. Мне важно знать, с кем я имею дело и кто и когда может пригодиться, и кому, соответственно, могу пригодиться я. Понимаешь? Стоун кивает. Ты понял свою ошибку? Да. Да, сэр. Больше такого не повторится. Автоматически отвечает он, не имея представления о какой именно ошибке идет речь. Ещё раз. Посылка. Где она? Я не знаю, сэр. Пожал, начинает умолять Стоун, но начальник колонии, закатив глаза, поднимает руку. Ладно, заткнись. К сожалению, придется признать, что ты не врешь». Не вру, сэр, только не вам. Рад это слышать, улыбается Браун, затем командует охране. В камеру его, к дикарю. Но, сэр, это вынужденная мера. Теперь ты у нас одиночка, и дикарь тоже. Я не могу посадить тебя одного в целую камеру. «Политика колонии не допускает такого расточительства ресурсов. Кроме того, высока вероятность, что в камерах с другими заключенными тебе будет некомфортно, и в этом виноват ты сам. Думаю, вы уже успели подружиться. Кроме того, твое наказание еще не закончилось. Ты, если так можно выразиться, только на начальной стадии своего перерождения. Браун разворачивается. Стоун пытается протестовать решение начальника, но после первого же шага падает. Охранники хватают его за плечи и рывком возвращают в вертикальное положение, но он не может стоять на ногах и снова оказывается на коленях. "Нет, нет, нет, начальник Браун, пожалуйста", взмаливается Стоун. "Куда угодно, но не к нему. Он же меня убьет. Пожалуйста, дайте мне одиночку. Одиночку надо заслужить". Мистер Стоун здесь. Всё надо заслужить, и в первую очередь заслужить право на жизнь. Браун кивает своим работникам, и те узили в хватку тащат обмякшее тело 303-го по полу лестницы и по ней на пятый этаж. Стоун на протяжении своего пути слышит оскорбление заключенных, но запоминается ему только одно: когда дикарь вцепится в твое горло зубами, постарайся не кричать. Я собираюсь поспать. И смех, охватывающий половину колонии. Дотащив 303-ю водокамеру, охранники бросают его тело у входа, затем сигнализируют смотровой. Двери медленно открываются. Стоунс с высоты разглядывает расплывчатый сектор 2. Девушки сидят по камерам. Он невольно задумывается, в какой из них сейчас Луна, видит ли она через что он проходит, чувствует ли к нему хоть каплю жалости. Вообще это и ее вина тоже. Понимает ли она это. Назвала меня пустым местом. Но если подумать, то он прошел через столько за эти две недели и все еще жив, все еще дышит, мозги не спеклись к чертям. Да, наверное, он не лучший представитель человечества, и большинство заключенных предпочтут назвать его дерьмом, а не человеком, но он не пустое место. Камера открыта. Безвольное тело Стоуна затаскивают внутрь, и затем дверь сразу закрывается. Решетки меняют режим и раздвигаясь пластинами превращаются в глухую стену. Помещение обволакивает темнота. Стоун хватается за ножку койки и кое-как сев забивается в угол ближе к стене, которая совсем недавно была входом в эту нору. Ничего не видно. Довольно быстро Стоун начинает дрожать, то ли от холода, то ли от страха. И где-то тут в темноте сидит дикарь, дышит тем же воздухом. 303 слышит его. Может быть, он лежит на койке, может, уселся в дальнем углу или стоит сейчас над стоуном, выбирая момент, чтобы обхватить его тонкую шею и припомнить все, что было сказано, пока они висели на столбах. Стоун он, не хотя вспоминает, было ли сказано что-то настолько обидное, за что можно без зазрения совести свернуть ему шею. Обидных мыслей в адрес Самсурова было много, но не все они были проговорены вслух или все. Зрение понемногу адаптируется к темноте, но не голова, не мысли. Зубы стучат, и стол не может скрыть своего страха. Последний заключённый, оказавшийся в камере с дикарем, не прожил и одного дня. 30, 40 ударов ножом. За что? Он вспоминает, как однажды сидел за столом с незнакомыми безбилетниками, обсуждавшими жертву дикаря. Те утверждали, что это был тихий парнишка, до да чертиков боявшийся всего на свете. Охрана схватила жертву прямо во время тёрок. Пока его тащили в эту камеру, он молил охранников о пощаде, молил не бросать к дикарю, но безуспешно. Это закончилось кровавым месивом. А чем Стоун лучше? Молил Брауна точно так же, скорее даже визжал на всю колонию. Встань, звучит команда из темноты. Стоун испуганно вздрагивает и еще сильнее прижимается к стене. Еще раз, но более настойчиво. Я сказал: "Встань". Стоун подчиняется. Пришло время отвечать за длинный язык. Он проклинает себя за то, что вообще решил завести с ним разговор. Ребро все так же молит о том, чтобы его оставили в покое. У доктора был? Нет. Давали таблетки, что-нибудь кололи? Нет, нет, с дрожью в голосе отвечает 303. То есть, не знаю, меня сняли со столба и сразу притащились сюда. Сто становится тяжелее говорить. Так что же? Холод или страх заставляет зубы стучать? Скорее и то, и то. Протяни руку на койку и стащи оттуда матрац вместе со всем остальным. Стоун с трудом тянется и делает то, что велено. Сядь спиной к выходу. Эта стена теплее. Камера искусственно охлаждается. Подушку под зад, покрывалом обдвижи голову, спрячуши. Матрац оберни вокруг себя, концы прижми спиной к стене. Твоё дело сейчас сохранять тепло. Поэтому дыши внутрь. Стоун подчиняется. Теперь слушай внимательно. Если вдруг в твоей голове неожиданно появится мысль напасть на меня или вдруг очень захочется моей смерти, то советую хорошо подумать. Я сверну тебе шею раньше, чем ты увидишь меня. Голос Павла звучит из темноты. Стоун молчит, но ему хочется сказать, что прямо сейчас больше всего на свете он мечтает о смерти дикаря. Любой смерти можно даже без насилия, лишь бы сдох. Но эти мысли лучше оставить при себе. Угроза предельно ясна. Через несколько минут в стоуне установится немного теплее. Эта камера полна секретов. Он знал о горячем паре. Теперь, оказывается, она вполне успешно выполняет функции и холодильника. Наконец хоть какое-то удобство. Он ловит себя на мысли, что не вынес бы жара, но с холодом может справиться. Сам того не заметив, он засыпает. Сигнал. Объект. Стол вздрагивает, одновременно укрывая руками голову от невидимой угрозы. Его психика определенно пострадала из-за событий последних дней. Он не может понять, сколько прошло времени. Мог проспать и час, и пару дней, но по ощущениям прошло минут пять. Дикаря так и не видно, а чтобы прислушаться к его дыханию, нужно сконцентрироваться, но как? «Все, что он может, это осознавать, что еще жив и находится в камере по соседству с той, в которой мучительной смертью погиб Гарри. «На Стоуна накатывает чувство стыда за то, что не сразу об этом вспомнил, точнее, за то, что так быстро забыл о смерти сокамерника. обоих сокамерников». Неужели это для него теперь стало нормой, а лица людей с последним их вздохом вычеркиваются из памяти? Нет, надо всех помнить. Помнить хорошего парня Хадира и вечно ноющего Гарри, помнить что-то хорошее о них, потому что плохое, то как они закончили, он не забудет никогда. Что слышит, как камеры ниже открываются и из них выходят парни, что-то обсуждая, но разобрать речь невозможно. Бессвязный и при этом оживленный гомон. Все как всегда, и это обидно, будто обитателей камеры 4 8 никогда не было. Да и плевать на Хадира, плевать на Гарри. Их теперь нет, но есть он, 303-й. Наверняка делают ставки, жив он еще или уже мертв. Он и сам бы на себя не поставил. Зато теперь ясно, почему первые заключенные Мункейджа обычно последний в очереди на обед, и, возможно, поэтому остальные стараются как можно скорее занять место. Что угодно, лишь бы не оказаться тем неудачником, которому в затылок будет дышать психованный русский. Наконец их стена приходит в движение. Пластины сжимаются в прутья, за которыми уже стоят два охранника. Камеру заполняет свет, и Стоун, щурясь в страхе отползает от решеток, но не слишком далеко. Приходит дикое осознание, что в охране колонии он на мгновение увидел своих спасителей. В действительности же он понимает, что находится меж двух зол. И пока не до конца понятно, кого стоит бояться больше, обладателей электрошокеров или любителей общаться с ящером. Дикарь Укутан почти так же, как Стоун, но покрывало оборачивает лицо на манер африканских бедуинов, оставив только прорезь для глаз. Надо запомнить. Это намного лучше, чем носить на голове чурбан, обмораживая лицо, а еще лучше в эту камеру не возвращаться. Встать После команды Стоун вскакивает, ухватившись за основание двухэтажной койки. Ноги еле держат его. Он кое-как чувствует, как холод покидает помещение и температура быстро приходит в норму. "Первый встать", повторяет охранник. Павел лениво поднимается и направляется к открывшейся двери. Охранники пятятся назад, держа в руках активированные шокеры. Стоун отходит в бок, пропуская Павла, и легонько бьется под коленными ямками о бортик. Но этого хватает, чтобы ноги подломились, и он задом приземлился на койку. Дикарь теряется за поворотом. Охранник кивком головы указывает стоуну на площадку, и тот также выходит, защищая глаза от яркого света. Последние в очереди как раз проглатываются воротами. Следующие охранники встречают их у ворот, и заключенные под конвоем четырех человек входят в знакомый длинный коридор. Сопровождение доводит их до столовой, шокером приглашая дикаря войти первым. Их ожидаемо встречает столовая полная заключенных. Гул и оскорбления. В лицо Стоуну летит пластиковая тарелка с остатками супа. Его засыпают обещаниями прикончить при любой удобной возможности, хотя, как кажется Стоуну, прямо сейчас и наступает та самая любая удобная возможность. Он сомневается, что охрана вступится за него, даже если заключенные попытаются разделать его на кусочки и сварить в огромной кастрюле. Во всем этом шуме, что удивительно для 303-го, еле слышится оскорбление в сторону дикаря. Сегодня Стоун в центре внимания. это не та победа над дикарем, о которой он мечтал. Любовь девушек против ненависти парней. Несмотря на звездный статус, Стоун старается повторять за первым и берет свою порцию. В спину ошпаривает жидкость. Стоун злится, но не рискует не то, что спросить у озлобленной толпы, кто это сделал, но даже обернуться. Хватит с него необдуманных шагов. Последний такой шаг спасение чертового дикаря, поднял его на столб позора. В глубине кухни висит зеркало, в отражении которого он узнаёт себя и не узнает одновременно. Правый глаз красный, а на левом отек синего цвета. Плечи поникли. Длинные, облепленные кровью волосы висят сальными прядями. Он оглядывается. Павла уже нет рядом. Тот по привычному неторопливо направляется к ближайшему столу без билетников. Стоун садится, как и раньше, рядом с Оскаром. Встречается взглядом с сидящим напротив Бена, и получают в ответ холодный кивок. За столом неожиданно замолкших без билетников Стоун ощущает себя лишним. С одной стороны, ему хочется встать и пересесть, ведь так, наверное, было бы правильнее не подставлять друзей. Но с другой прилюдно встать и покинуть единственный коллектив, защищавший его на такое, что пойти не готов, совесть или жизнь. Он всегда отвечал на этот вопрос одинаково, и, возможно, именно поэтому и выпутывался из самых скверных ситуаций, бросая под колеса других. И сейчас, сидя за столом с друзьями, он мысленно вбивает себе в голову, что все со временем встанет на свои места, что парни простят его, забудут то, что наговорил Браун, или начнут делать вид, что ничего не было, а прямо сейчас надо просто перетерпеть. Выждать и выжить. Так ведь сказала Луна. Мы все заняты выживанием, и каждый это делает как может. Ты не должен тут сидеть, говорит 301, не глядя на друга. Что он молчит несколько секунд. Он не ожидал, что Оскар решится это сказать, но, вспомнив о приоритетах 301, бросает в ответ. Горит твоя репутация, да? Оскар усмехается, а затем бросает ложку в тарелку качает головой, вскипая на глазах. Оскар влезает Бенуа. Что? Ты защищаешь его? Оскар негодует. Он поворачивается к Тристэту. Стоун, то, что с тобой произошло это полное дерьмо. Стоун слышит именно то, на что он надеялся. Жалость путь к спасению. Никому этого не пожелаешь. и Нам было тяжело смотреть, как ты висел на этом чертовом столбе, как тебя било током, как грёбаный ящер пытался тебя сожрать, и смерть твоих друзей. Но Оскар не знает, как произнести это, но собравшись, выдаёт. То, что сказал Браун, правда? Ты предал Хадира? Стоун, скорчив невинное лицо, открывает рот, но Оскар его перебивает. Сука, брат, просто скажи как есть, без заумных речей. Просто скажи. Он умер из-за тебя. Все это дерьмо из-за тебя. Ты его подставил. Скажи, как есть, спокойно добавляет Бен. Я начинает неуверенно Стоун, но продолжение застревает комом в горле. Ему вдруг необъяснимо хочется заплакать, но он, опустив глаза, старается держаться. Инстинкт выживания снова берет верх. Мозг судорожно перебирает варианты ответов, что угодно лишь бы отвести вину. Стоун себя знает, он всегда выкручивался из любых ситуаций. В голову приходит отличное решение: обвинить Брауна о своём молчании, назвать требованием, взять вину на себя, иначе он пойдёт следом за Гарри в следующем месяце, при условии, что выживет. Достаточно убедительная версия, очень похожа на Брауна. Должно сработать. Составив спасительную речь, он открывает рот, но опять осекается, увидев за соседним столом Хадира. Тот грустно улыбаясь, машет рукой, как в день, когда решился на поступок, который его убил. И эта сцена, возникшая перед глазами, не дает лжи вновь вырваться из его рта. Я не знаю, вываливает Стоун, стараясь проглотить комок в горле. Не знаю. Оскар бьет стаканом по столу. Ты или не ты? Репутация тут ни при чем. Я просто хочу знать. Что он виновато отводит взгляд. Сукин сын, рычит Оскар и бьет соседа по лицу. Тот падает со стула. Оскар собирается встать из-за стола, но Бенуа хватает его за плечо и как игрушку усаживает обратно. Что даже не пытается подняться. По двухнедельному опыту жизни в колонии он понял, что в таких ситуациях лучше лежать. Оскар, на несколько секунд замерев, бурчит что-то себе поднос на испанском, затем сбивает под нос с завтраком Стоуна прямо на хозяина. Ты выбрал не тот путь, произносит с сожалением Бенуа. Тебе лучше сесть за другой стол. Стоун поднимается, забирает свой стакан со стола и идет дальше, выискивая себе новое место. Едва ли не все заключенные провожают его взглядом. Еще одна тарелка летит в него. Кто-то толкает плечом. Стоун с трудом удерживается на ногах. Две попытки присесть к безбилетникам заканчиваются неудачно. Ему либо угрожают, либо, заняв стул в последний момент, дают понять, что не будут рады такой компании. Наткнувшись на пустой стол, он садится, молча смотрит на содержимое стакана. Он понимает, что стоит на краю обрыва, и дело не только в опасности для его жизни, но и в обиде. Он готов сломаться, готов разреветься перед толпой. Плюхнувшись на стул напротив, один из заключенных протягивает ему тарелку с супом. На руке единственный во всей колонии черный браслет. Стоун удивленно поднимает глаза. Ешь. Нет аппетита, произносит Павел и небрежно бросает на стол ложку. Та, с дребезгом попрыгав по металлической поверхности, летит к Стоуну, затем падает, но резко сжав бедра, 303-й успевает ее поймать. Дикарь залпом осушает содержимое своего стакана, потом ложится на несколько стульев, стоящих вдоль стола. Стол замерев, смотрит на суп, потом оглядывается. Заключённые исказно наблюдают за происходящим. Фыркнув, Оскар разворачивается и усердно заталкивает в рот ложку за ложкой. Стоун неуверенно берет в руки теперь уже свою ложку и медленно принимается за прием пищи. Еда холодная. Другого придя последним, нет смысла ожидать. Голос из-под стола добавляет: Засовываешь ложку в рот, жуешь» глотаешь. Затем повторяешь, не думая, что он просто сидит. Не слышу, как ты жуешь. Ешь, чтобы жить. Я не хочу, выдавливает он из себя. Они все смотрят и ждут. Если не ешь, значит, не борешься за свою жизнь. Если не будешь бороться, то количество желающих тебя прикончить увеличится. Тебе решать, что они увидят. Стоун выполняет команды и через минуту другую доводит действие до автоматизма. Заключенные быстро теряют к нему интерес. Плавно начинает нарастать привычный гул, обсуждение предстоящих тёрок. Лучше тебе сегодня не появляться на терках», – говорит Павел, все так же лежа. Что? переспрашивает Стоун. Не иди на тёрки, прямо отвечает дикарь. А что мне делать? Сидеть в камере? Рано или поздно он меня казнит. Рано или поздно, да. Но если не хочешь умереть сегодня, не выходи на терки». Остальное время, что ест, молча. И как долго мне прятаться, пока не забудут? 303 едва слышно усмехается собственным словам. Не знаю. Закончил? Да, спасибо, произносит Стоун после того, как проглатывает последнюю ложку. Игнорируя его слова, первый встает и идет к выходу. Стоуна пугает это одиночество за столом. Он не раз был свидетелем возникавших здесь драк, которые зачастую заканчивались кровопролитием. Каждый, кто проходит за спиной, может легко провести чем-нибудь острым по его шее и закончить все страдания. он бросает взгляд на дикаря и видит, что тот, несмотря на возможность уйти, продолжает стоять, ничего не делая. Наконец, поняв, что тот ждал, пока он доест, Стоун вскакивает из-за стола и быстро направляется к выходу. Проходя рядом со столом бывших друзей, он чувствует их взгляды, полные презрения, гнева и сожаления. Как только 303 оказывается за его спиной первый выходит в коридор, заметив появление Павла, охранник что-то произносит, приложив руку к уху и активирует шокер в сопровождении конвоя ненавидимые всеми парочка возвращается на территорию первого сектора. План Стоуна быстро вернуться в камеру, а что будет делать ДК? Тот раз в неделю присутствовал на терках и даже вроде вел какие-то короткие беседы, ну или отвечал на нападки. Павел мгновенно сворачивает к лестнице. Стоун еле поспевая, ковыляет за ним. "Павел!" кричит из-за забора Луна. Снова она и опять к нему. Вероятно, ждала, пока он появится. Видимо, действительно что-то важное. Оглянувшись, первый замечает ее, хмурится и идет дальше. Остановись! Ты должен кое-что узнать! Кричит она вслед, но он игнорирует ее. Не получив ответа, она пропадает из виду. Стоун заходит в камеру. Через пару минут та закрывается в стандартном режиме прутьев. Он хочет спросить у Павла, почему тот игнорирует Луну, но не решается. Дикарь же сразу занимает верхнюю койку. Правило те же. Если вдруг очень захочется меня убить, помни, что я сделаю это с тобой раньше. Доносится сверху. Что он не отвечает. С чего это ему вообще захочется убивать Павла? Больше шансов прибить самого себя каким-нибудь незамысловатым способом, типа попытаться раскроить голову, протаранив решетку». Терки начинаются. Стоун с виду беззаботно лежит в укрепленной камере и пытается разобраться в том, что случилось во время обеда. Теперь сомнений не остается. Отвернувшись от него перед всеми, Оскар и Бенуа поставили на нем крест. Отдали члена стаи на съедение другим, как самого слабого, прокаженного, тянущего остальных вниз. Ему хочется испытывать к бывшим друзьям ненависть, но ее нет. Их нельзя винить, ведь то, что произошло с Хадиром, могло произойти с ними и с любым другим, кто доверился бы 303 ему. Он понимает, что поддержки теперь нет, и этот жест с едой от дикаря ничего не значит. Сжалился Разок. Но если у него будет возможность, поставив на кон жизнь Стоуна, получить еще одну попытку добраться до Брауна, да и вообще, если Стоун будет помехой, дикарь быстро и без угрызений совести сделает то, что должен. В конце концов, кто сказал, что дикарская поддержка это хорошо? Еще вчера только разговор с первым уже был риском для жизни. Я теперь сам по себе бурчит 303, а затем, поняв, что произнес это вслух, закрывает глаза и мысленно ругает себя. Ты с самого начала был сам по себе, отвечает Павел лишь спустя несколько минут. Стоун замечает стену? Точнее, то, что он видит на ней, и это заставляет его замереть. Сотни приклеенных хлебных шариков составляют некую картину историю колонии. К нему наконец приходит полное понимание, что сидит он в камере с заключенным номер один, с первым заключенным Мункейджа. Дикарь Павел Самсуров, вероятно, знает, что происходило здесь с самого начала, через что ему пришлось пройти за эти годы, какой была колония тогда. Стоун, начинавший как разработчик приложений, знает, что ни одно, даже самое крутое приложение никогда не работает с самого начала на 100%. Оно всегда обновляется, улучшается, и колония, без сомнений, такой же проект. Его обновление наглядно сегодня продемонстрировал Браун, убив Гарри. То, что видит Стоун сейчас, не было таким с самого первого дня. И этот парень, лежащий сейчас на верхней койке, видел Мункейдж версии 1.0. Видел, что было здесь до колонии, и именно в этот момент все собирается воедино. Стоун окончательно утверждается в том, что Павел Самсуров это Внимание, объявление. Голос Брауна. Сегодня клуб посредников потерял одного из своих представителей. Стоун встает с койки, подходит к решетке и смотрит на экран, где через мгновение появляется знакомое лицо. Заключенный номер 279, он же Райан Зоф, к сожалению, скончался утром после сильной мигрени, вызванной травмами во время последнего боя. Мы провели расследование и выяснили, что некоторые из вас видели, как в день смерти Хадира Тарека они много времени находились вместе, и это наводит меня на определенные мысли. Велика вероятность, что мистер Зовфа тоже стал жертвой хитро запутанной махинации, в которую вовлечены 1 и 303 заключенные. Если у вас есть какая-либо информация, вы можете обратиться ко мне через работников колонии. Вознаграждение обеспечено. Снова просыпается вулкан ярости. Недовольные гулы и оскорбления звучат с площадки в адрес теперь уже двоих отшельников. Что он думает? Вот теперь точно зачистка завершена. Никого не осталось. Он убил всех, кто знал о посылке, кроме меня. Для этого я ему и нужен, чтобы отвлечь толпу. Шах и мат.